Глава 5. Георгий не ожидал, что Люба так решительно развернётся и повезёт его обратно. Когда позвонила Худышка, он даже крякнул досадно, но не могла сразу сказать: "Ползи теперь обратно да ещё с тяжеленным рюкзаком". Но идея вернуться домой в пустую квартиру вдохновляла Георгия ещё меньше. Он совсем уж было собрался попросить Чистюлю остановиться у ближайшей остановки, Но машина свернула на боковую улицу, и Георгий понял, что они возвращаются. Так скорее будет. Люба аккуратно объехала яму, наполненную грязной водой. Дороги просто мрак. Иногда я хочу, чтобы начальника дорожного хозяйства по ним со сломанными ногами в больницу везли. Жестоко. А ремонт ходовки, думаете, не жестоко? Они припарковались на прежнем месте, и Георгий достал с заднего сиденья рюкзак. Пойду с вами. Нужно кое-что с Милой обсудить, а я поторопилась и забыла. Они вошли в Настиш открытую дверь подъезда и поднялись на третий этаж. Вот дерьмо, Георгий даже вздрогнул. Уж таких слов он от Чистюли не ожидал, но по сути был согласен. Глазок разворочен, из-за дверью скулит и плачет пёс. Бруно люба прижалась к двери. Мы сейчас малыш мигом. Чего ты стоишь, открой дверь. Георгий, на миг впавший в ступор, полез за инструментом. Может, полицию вызвать? Вызывай, открывай. Люба снова прижала руки к двери, словно пёс мог это почувствовать. Сейчас, маленький, мы уже тут. Выудив из сумочки сотовой, она набрала номер неотложки. Огнестрельное ранение, предположительно в голову. Женщина, примерно 25-27 лет. Да, пока жива. Георгий, ковыряя замок, покосился на Любу. Откуда ты знаешь, что она жива? Была бы мёртвая собака вела бы себя иначе. Она снова набрала какой-то номер. Дядя Андрей, это Люба. Я у Нади. Тут с её соседкой стряслась беда. Огнестрельное ранение, скорее всего, в голову. Мы пока дверь открываем. Ну я и мастер, который менял замки в Надиной квартире. Как откуда знаю? В глазок стреляли. Куда при таком раскладе её ещё могли ранить? Собака скулит, значит, жива. «Спасибо, дядя Андрей, а то я совершенно растерялась». На растерявшуюся Люба не была похожа абсолютно. Всё та же аккуратная прическа и спокойное лицо, никаких дрожащих рук или сбившейся одежды. Она открыла сумку и засунула телефон в какое-то отделение. Вероятно, именно в то, которое для него предназначено. «Сейчас...» Георгий думает о том, что за дверью крупная собака, находящаяся в стрессе. И как она среагирует? Скорее. Минуты идут, и Георгий понимает, что вместе со временем утекает жизнь худышки. Но пока собака скулит, Люба правильно сообразила: девчонка жива. А замки отличные, такие просто так не открыть. И хотя нижний уже поддался, верхний упрямится. Ну что ты возишься? Сейчас. Георгий отчаянно торопится. Но в таком деле спешка только помеха. Я же не взломщик. Универсального ключа у меня нет. Вот уже поддаётся сейчас. Ты не заходи. Кто знает, как Бруно на тебя среагирует. Но если выскочит кот, не дай ему сбежать. Замок щёлкнул. Люба отодвинула Георгия и вошла в прихожую. Пёс заскулил ещё громче. Тише, мальчик, тише. Видишь, она жива. Георгий заглянул в приоткрытую дверь. Худышка лежала на полу, из-под её головы расплылось кровавое пятно. Погоди, сейчас. Люба прошла в комнату, а собака снова заскулила и принялась вылизывать лицо хозяйки. Вот так Люба прижала к голове раненой девушки толстое полотенце. Но где же, не хотелось бы я знать. По лестнице уже топочет кто-то, и Георгий надеется, что это медики. Но это не они, а двое парней. На них нет формы, но то, что это полиция, сразу ясно. Вот чисто случайно рядом оказались. Плотный мужик лет 40 с небольшим вопросительно посмотрел на Георгия. Что? Там. Он кивнул в сторону двери. Осторожно ещё собака. Ну собака нам не помешает. Второй парень отодвинул Георгия. Видь, присмотри тут. Присмотри за ним. За Георгием. И это ясно, как день. Первый, который Витя, подмигнул Георгию, а второй достал пистолет. Видимо, с собаками он привык общаться только так. «Полиция, я захожу!» «А скорая где?» Любин голос утонул в рычании Бруно. «Тише, мальчик, тише! Да входите вы, но осторожно! А пистолет вам зачем? В кого вы тут собрались стрелять?» Парень открыл дверь пошире, и стало видно, как Люба сидит рядом с лежащей девушкой, придерживая пса. При взгляде на полицейского в её глазах промелькнуло изумление. И не мудрено. Парень так очевидно красив, что даже Георгию это ясно. А уж для барышень он смертоносен. И хотя на его руке блестит обручальное кольцо, Георгий думает о том, какое впечатление производит этот полицейский на женский коллектив планеты. Именно такое, как и ожидалось. Чистюля вытаращилась на него, словно не веря своим глазам. Георгий с удивлением почувствовал что-то вроде укола ревности. Так, ясно. Скорую уже вызвали? Первым делом. Я же знала, что она жива. На лестнице показались две дамы в форменных куртках работников скорой. Собаку надо убрать. Медики должны делать своё дело. Красивый парень с опаской смотрит на Брона. Кто сможет Сейчас Люба осторожно коснулась головы пса. Давай, мальчик. Давай отодвинемся. Ей надо помочь. Мы же хотим, чтобы она выжила, но не упрямимся. Бруно хотел зарычать, но рычать на тех, кто в стае, нехорошо. А этот человек уже в его стае. Пёс хорошо это понял. Ну давай же, будь хорошим мальчиком. Люба осторожно отодвинула пса. Нужно позвонить твоему доктору. Идём, малыш. Идём. Пёс неохотно отодвинулся. На его бинтах проступила кровь. Мила говорила, что он на арматуру напоролся. Люба ответила на немой вопрос полицейского. Скажите, а дядя Андрей когда приедет? Мне нужно с ним поговорить. Тут примерно час назад кое-что случилось. Он едет. Просто мы были в соседнем квартале, поэтому так быстро приехали. А генерал едет из управления. Полицейский покосился на собаку. Но мне вы можете рассказать то же, что и ему. У нас секретов нет. Я подполковник Реутов. Конечно, Люба помогла Бруно переместиться на прежнее место. Где же Декстер? Кот обнаружился на шкафу, куда предусмотрительно влез, спасая свой драгоценный мех. Так что вы хотели мне рассказать? Люба. В комнату вошёл генерал Бережный, и Люба к неудовольствию Реутова бросилась к нему. Дядя Андрей, Реутов терпеть не мог всякой семейственности, из опыта зная, что работать, когда замешаны друзья или члены семьи, сложнее. Но тут он уже ничего не мог поделать. Девица была приглядная, очень добропорядочного вида. К тому же в ее присутствии собака вела себя смирно. «Любочка!» – генерал обнял ее. «Жаль, что при таких обстоятельствах. Денис, это моя племянница, дочь младшей сестры». Рёутов понятия не имел, что у генерала имеется сестра, пусть даже младшая. Он никогда её не встречал, и это было странно. Генералы его жена любили устраивать шашлычные посиделки, куда Рёутов всегда был зван. Также приглашались все друзья и родственники, но ни о какой сестре генерала Бережного речи не было, а уж о племянницах тем более. Либо сестра умерла, либо они с генералом не общаются. Понял? Реутов вдруг обнаружил то, что ранее ускользало от его внимания. Фамильное сходство. «Глаза у вас похожи». «Да, как у нашей с Нелли матери». Бережной вздохнул. «Так что ты хотела рассказать?» Люба поискала глазами шприц. «Если только Мила не подобрала и не выбросила, он должен быть здесь». «А, вот, так я и знала». Она подняла шприц, закатившийся за ножку стола. Иголка в защитном колпачке так и лежала на столике. Конечно же, Декстер не мог пройти мимо. Кот с высоты шкафа и собственного величия смотрел на возню с высокомерной миной аристократа, обнаружившего в своей спальне собачью кучку. «В общем, потерпевшую увозят, я с ней». В комнату заглянул второй полицейский. «Позвонил уже Валентину Семёнычу, он ждёт». «Правильно, она нам живая нужна». Бережной кивнул. «Ежай с ней, Витя». И быть рядом постоянно. Взыве пост охраны и пусть организуют отдельную палату, чтобы смотрели в оба. Убийца узнает, что жертва выжила, во второй раз промашки не даст. Под это дело и охрану запросто положит вместе с девчонкой, чтобы два раза не вставать. Люба терпеливо ждёт. Ей обязательно нужно поговорить с дядей, объяснить, что уже было одно покушение, а ещё сказать, почему они с Георгием вскрыли дверь, и насчёт Бруно А ещё надо взять милен телефон и найти номер доктора, который лечил собаку. А ещё она понимает, что животных придётся забрать с собой. Можно, конечно, временно переселиться в эту квартиру, но она ни за что не приведёт своего ребёнка в место, куда уже дважды наведывался убийца. А о том, чтобы жить в найденной квартире, речи быть не может. Там сначала нужно обработать поверхности огнеметом, потом сделать ремонт, и уж потом, возможно, и то нет. Так что хочешь не хочешь, но животных придётся забрать. А сейчас надо поговорить с дядей. Так, понятно. Бережной хмуро смотрит на Любу. После первого покушения ты не соизволила мне позвонить. Как-то даже руки не дошли. Сначала не до того было, потом заболтались и не обсудили. Понятно, Бережной вздохнул. Люба, Люба, нельзя же быть такой растяпой. Ну что значит руки не дошли? На барышню кто-то охотился, при этом отлично зная, что собака ранена и не защитит её. Убийца далеко не ушёл, раз понял, что она каким-то чудом выжила после первого нападения. Ведь никому и в голову не пришло, что ты таскаешь с собой ампулу адреналина. Вот он и вернулся доделать дело. Похоже, первое нападение было спланированным. Ей вкололи что-то, но сердечный приступ у дамы, бывает. А второй раз уже не церемонились. Значит, дело было спешное. Реутов старается не делать резких движений, потому что ротвейлер заметно нервничает. Ладно, а вернулись вы почему? Мила позвонила с вопросом о мастере, который менял замки в квартире сестры. Телефон хотела взять, собиралась задвижку установить и даже поменять замки. Логично, если учесть, что убийца свободно вошёл в квартиру в первый раз, либо у него были ключи. Либо он гений взлома, либо она квартиру не заперла, когда спустилась. И кто-то к ней проник, пока вы болтали в квартире у Нади. Бережный прошёлся по комнате. Бруно зарычал. Тише, приятель, тише. Куда же его теперь? И кота тоже. Люба, а зачем ты меняла замки в квартире Надежды? И сама она где? Ой, а я разве не сказала? Люба в ужасе прикрыла рот ладошкой. Боже, какая я тупица. Что? Дядя Андрей, Надя ночью умерла. Утром полиция меня сюда вызвала опознать тело. И умерла? Бережный даже отшатнулся. Люба, как это умерла? Что случилось? Говорят, сердечный приступ. Люба растерянно смотрит на полицейских. Я не знаю. Её утром увезли на вскрытие и мне пока не звонили. И ты только сейчас мне об этом говоришь. Люба потрясённо смотрит на дядю. Конечно, она сглупила. Откуда ему было знать о смерти Нади? Ладно, я разберусь, генерал нахмурился. Так ты познакомилась с потерпевшей только сегодня? Я вот сообразила сейчас. Она испуганно смотрит на полицейских. В первый раз он вошёл, наверное, потому что Мила ко мне спустилась, а дверь не заперла. Откуда ты знаешь, что не заперла? Кот за ней следом выбежал. Любы кивнула в сторону Декстера. Дверь тяжёлая, кот её не откроет сам. А значит, Мило оставила её приоткрытой. Логично. Рёутов понимает, что племянница генерала, кроме внешности, оснащена неплохими мозгами. А зачем потерпевшая к вам спускалась? На балконе Надя мяса держала. Вот оно там и разлагалось. Запах. Ну, Мило спустилась поругаться, думала Надя дома. Теперь я понимаю, что утром, когда забирали тело, Милы дома не было. Понятно. Генерал о чём-то думает. А животных теперь куда же? К себе заберу. Люба с сомнением смотрит на собаку. Ничего в тесноте да не в обиде. Собака ранена, нужен уход. Мой Женька будет в восторге. Ага, будет. Люба понимает, что нужно поискать телефон Милы, но отдавать его полицейским она пока не хочет. Ей нужен номер того доктора. Ладно. Бережной потрепал Любу по руке. Денис Петрович, ты организуй сюда экспертов. И, кстати, Люба Ты больше ни во что не вмешивайся, езжай домой. А ты? Его взгляд обратился на Георгия, и тот едва сдержался, чтобы не попятиться. Поможешь ей? Конечно, Георгий кивнул. Тут ещё такое дело, я замки открывал. Ну, когда поняли, что девчонка жива. Вернее, Люба поняла, а я-то Так вот, до этого они взломанные не были. Сейчас-то, конечно, этого не понять уже. Открывал я их быстро, об аккуратности не думая, но я со всей ответственностью заявляю: до этого замки находились в целости. Кто бы ни проник в квартиру днём, замки он не ломал. Вошёл в открытую дверь. Но тогда он должен был видеть, что хозяйка вышла, не заперев её, и собака бы залаяла или зарычала. Не тот это пёс, чтоб смолчать. Или собака знала преступника. Люба хмурится. Жуткая история. Да, скверно. Что ж, примем к сведению. Бережно кивнул, думая о чём-то своём. Оставь Денису Петровичу свои координаты и будь в пределах досягаемости. Денис, когда эксперты закончат. Вот чёрт, дверь не закрыть уже. Я новые замки могу поставить. Георгий кивнул на свой рюкзак. Инструменты имеются, замки тоже. Один поставь. Ключи Любе отдашь. «А один Денису Петровичу». «Мало ли, что понадобится в ходе следствия. А хозяйка не то выживет, не то нет». «Выживет». Люба слышит, как в ответ на её звонок вибрирует телефон под покрывалом на диване. «Куда её повезли?» «В центр экстремальной медицины». Бережной принялся перебирать документы, найденные в ящиках. «Сокол Милана Сергеевна». «26 лет, девчонки. Ну вот жаль-то как». «Кому ж ты так помешала, Мелана Сергеевна? Да ещё настолько, чтобы во второй раз так грязно работу проделать. Ладно, будем разбираться. Люба, что это ты...» «Это Милен телефон. Мне номер доктора нужен, который Бруно лечил». Люба перелистывает список звонков, помня, что симпатичного доктора зовут Леонид. «А, нашла». Она переписывает номер под ошарашенными взглядами полицейских. «Люба, ты в уме? Отдай телефон сейчас же!» Да, Андрей, если я заберу собаку, мне нужен доктор, который её лечил. Перевязки там, уколы, правила ухода, откуда мне знать всё это? Доктора я уже знаю. Он приходил сюда при нас. Зовут его Леонид. Он работает в какой-то городской больнице и дай сюда. Бережноя отобрала у Любы телефон. Не хватало, чтоб ты сейчас убийце позвонила. Я этот номер откуда-то знаю. Рётов задумчиво смотрит на цифры, написанные Любой. Чей же это номер? Ага, сейчас. Он набрал несколько цифр в своём сотовом. Всё, знаю. Реутов обернулся к генералу. Андрей Михайлович, это Лёнька Савицкий. Интерном у Семёныча трудится. Я с ним зазнакомился, когда в больнице лежал. Ну тогда ладно. Генерал повернулся к племяннице и вдруг обнял её. Люба, Любочка, что ж теперь делать-то? Собаку и кота себе заберу, пока Мила в больнице. Она вздохнула. Ничего, в тесноте да не в обиде. Пусть только помогут Бруно перенести, сам он не сможет эти, а одной мне его не поднять. Она понимает, что дядя говорит ей совсем о другом. О том, во что она пока не верит, несмотря на тело, которое опознавала. Но толку отгораживаться, если всё правда и уже случилось. И Люба едва не заплакала, понимая, что надо держаться, хотя по итогу всё плохо, ведь Надя умерла. И даром, что выросли они чужими, хоть и в одном доме. Но ведь было когда-то всё хорошо. Они жили с мамой, вместе играли в их комнате, в школу пошли вместе, и ещё долго всё было хорошо. А теперь Нади нет, и она осталась совершенно одна. Люба сжала кулачок изо всех сил, впиваясь ногтями в ладонь. Надо пережить. Генерал погладил племянницу по голове, как маленькую. Давай-ка вызовем доктора и перевезем собаку к тебе. И кота. Ну да, и кота. Он вздохнул. Как же тут обойтись без кота? Его в угол не задвинешь куда там. Декстер надменно отвернулся и уставился в окно. Понятно. Куда же люди без него? Ничего не способны сделать сами. Всю работу по украшению мира свалили на кота. А потом как обойтись без кота? Да никак.